Он нерешительно переступил с ноги на ногу и, закрыв дверь, несколько раз повернул ключ. «Садись». Мигель вытащил пистолет из-под газеты и жестом предложил вошедшему опуститься в кресло. Внимательно пригляделся к нему. «Красивый мальчик», — подумал Гонсалес. Он вдруг поймал себя на этой мысли и испугался. «Этот мальчик. А он что же? Уже взрослый? Ему ведь еще нет и 25 пяти. А кажется, что все сорок» тебе лет?» — вдруг неожиданно спросил он. Очевидно, парень не ожидал такого вопроса. 19 произнес он удивленно. «Новичок?» да, — стажёр охотно подтвердил парень. «Комиссар сказал, что не посылал бы меня, но я очень похож на вас». Только теперь Мигель с удивлением обнаружил, что вошедший действительно похож на него. Темноволосый, темноглазый, высокий, правда более стройный, чем он. Но Гонсалес отметил это с некоторым неудовольствием да что, искали по всем школам голубых?» — улыбнулся Гонсалес. «Наверно», ну, — заулыбался и парень. «Как тебя зовут?» «Роберто. Роберто кардинас Знаешь, зачем ты здесь?» «Да. Мне все объяснили. Как только вы уйдете, я дам знать агентам Интерпола. Двое из них уже в соседнем номере. Еще один приедет от комиссара. Они установят здесь аппаратуру, будут прослушивать все, что здесь происходит». «Правда, комиссар сказал, что это будет продолжаться недолго. День, два, от силы три. И все равно, будь осторожен. Из номера не выходи. Оружие есть?» «Конечно». Парень с радостью достал из кармана кольт последнего образца. Рука Гонсалеса автоматически нырнула за оружием. роберта не успела помниться, как пистолет Мигеля был наставлен прямо на него. «Что вы?» — испуганно проговорил Карденас. «Убери пистолет». — угрюмо попросил Гонсалес. «Это привычка. Я не люблю, когда в руках моего собеседника оружие. Кстати, прими мой совет. Постарайся и ты не любить. И проживешь довольно долго». Понятно. Парень убрал пистолет с нескрываемым восхищением, следя за Гонсалесом. В глазах юноши Мигель увидел не обожание. «Тоже мне, суперагент!» — подумал он с неожиданной злостью на себя. «Когда я выйду, закрой дверь и позвони в соседний номер. Я позвоню снизу, подними трубку и подтверди, что ребята уже у тебя. Тогда и я спокойно уйду. Я спрошу, это магазин, а ты, если все в порядке, ответишь, нет, это гостиница. Если что-нибудь случится, ты ответишь, нет, вы не туда попали. Понятно? Ясно. Парень заулыбался, как в кино. Меньше восторгов, роберта У нас в жизни еще интереснее, чем в кино. И пострашнее, — добавил он сухо. Обменявшись с парнем крепким рукопожатием, Гонсалес вышел из номера, с удовлетворением отметив, что сзади щелкнул замок. Спустившись вниз, он набрал номер телефона. Трубку снял Роберто. — Нет, это гостиница, — подтвердил его веселый голос. Мигель удовлетворенно положил трубку и, поймав такси, поехал сначала на Ист-Ривер к зданию ООН. Еще через час он был в центре «Голубых». Совершенно секретно. Литера В. Генеральному комиссару азиатской зоны от региональной группы С-41. Прибывший груз наркотиков уничтожен. База под Каль-Аишеном ликвидирована. В ходе перестрелки убиты четверо членов банды. С нашей стороны потерь нет. С-41. Совершенно секретно. Литера В. Генеральному комиссару азиатской зоны от региональной группы С-37. Объект, указанный вами, действительно замешан в продаже наркотических веществ и кокаина. Установленные кинокамеры позволили зафиксировать его преступление. Дело передано в органы безопасности Канады. С-37. Сообщение агентства «Рейтер». Корреспондент агентства «Рейтер» сообщил из Монреаля, что начальник местного отделения полиции по борьбе с наркотиками осужден на 14 лет тюрьмы. Как выяснилось в ходе следствия, он утаивал часть конфискованного гашиша и кокаина, перепродавая его предприимчивым дельцам. Совершенно секретно. Литера В. Генеральному комиссару азиатской зоны от региональной группы С-33. Генерал Артура Дурасо возглавлял переброску наркотиков. После встречи наших представителей с президентом республики Дурасо спешно покинул страну, что позволяет сделать предположение относительно утечки информации из канцелярии президента. В связи с розыском Дурасо дело передано в Интерпол. Связи Дурасо выясняются. 14 сообщников уже арестованы. Считаю, что дальнейшую разработку операции необходимо передать в территориальные органы безопасности С-33».